Прыгнувший в воду паразавр Лофус оказался в ловушке вязкого ила, и, жалобно блеял, пытаясь выбраться, на его движение только ускорили погружение в ил. Его раненый сородич, преследуемый парой охотников, был настигнут ими на самом краю расщелины, и в завязавшейся борьбе он сорвался в нее, увлекая за собой вцепившегося ему в шею дриптозавра. В спешке покидающий водопой Эуплоцефал вдруг увидел прямо перед собой хрипящего, распростравшегося в сухой пыли тиранозавра, который пытался подняться. Недолго думая, тем более что думать ему особо было нечем, анкилозавр развернулся тазом к тирексу и нанёс ему сокрушительный удар своим хвостовым наростом прямо в голову, убив гигантского хищника. Чёрт бы побрал этого птеродакта, вместе с его дерьмом, обрёчённо воскликнул глава научной экспедиции. Это же надо было такому случиться. Естественный ход событий был нарушен. Помёт кецалькоатли не упал на землю, куда он должен был упасть, привлекая к себе внимание жуков-навозников и других насекомых. Вместо этого Померт привлёк к себе внимание своего родителя, который своими воплями заполнил все страхи паразавров лофусов. И те поздно заметили преследователей. Замети они раньше дрептозавров, то кинулись бы все вместе вверх по ручью, и скорее всего один из них не утонул бы в вязком иле, а другой не убился бы одно расщелины вместе с одним из дрептозавров. Не прыгни, утонувший паразавра Лофусу в ручей, а у Лоцефал не ранил бы Трицаратопса, а их крики не спугнули бы газелерогих, и тогда, возможно, расстояние между газелерогами и аргентинозаврами было бы больше. В этом случае, возможно, те двое, что попали под удар хвоста самки аргентинозавра, остались бы живы. А тираннозавр, возможно, убил бы другого газелирогового и, скорее всего, тоже был бы сейчас живым. На корпус межвременного корабля, оказавшийся между землёй и падающим помётом птерозавра, оказалась причиной всего произошедшего. Практически все учёные быстро расселились по своим местам. Несколько палеонтологов и экологов остались на прозрачной палубе, поскольку для них сейчас работы не было. Математики быстро просчитали коэффициент воздействия случившегося на будущее. Кто-то просчитывал варианты исправления ситуации. Молодой палеонтолог с грустью смотрел на агонию паразавра Лофуса, который уже весь погрузился в воду, засасываемый илом. Вот над водой только передняя часть его головы. Он жалобно блеял, в глазах агония. Всё. Животное полностью скрылось под водой, всё больше погружаясь, выл. Теперь у него есть все шансы пережить миллион налетия и попасть в руки палеонтологам, вздохнула та миловидная стажорка. Вернее, У его останков есть все шансы. Ну, хоть про спаривание она ничего не сказала, подумал молодой палеонтолог. Интересно, это был самец или самка? Межвременной корабль поднялся на недосягаемую для Кецалькоатле высоту. «Каков коэффициент воздействия на состояние нашего времени?» спросил подавленный глава, «Научная экспедиция у математиков». «Одна тысяча двести пятьдесят семь и четыреста семьдесят восемь Айни», ответил старший в группе математиков. «О, Боже мой!» Однако, если в ближайшие сорок восемь часов в радиусе тысячи миль от точки необходимого падения помета на Землю упадет небесное тело, который вызовет взрыв силой от 75 до 100 мегатонн, то коэффициент воздействия на состоянии нашего времени будет равен 1,3 айни плюс-минус 0,72. А что с небесным сканированием? Глава экспедиции обратился к группе астрофизиков. Сканирование неба из данного полушария не обнаружило приближения небесного тела. которая столкнется с Землей. Тогда перемещаемся в другое полушарие. Спустя два часа глава научной экспедиции получил еще один отрицательный ответ. Никакой космический объект на Землю не летел. Что делать будем? Обратился к нему первый пилот межевременного корабля. Если мы вернемся во время... предшествующие попаданию дерьма на наш корабль, то это ничего не изменит. Ведь по теории дробота Сбарского общий сдвиг цепочки событий уже произошел во временном отрезке от момента контакта с птерозавром до момента старта нашего корабля из нашего времени», произнес глава экспедиции. «Тогда как нам исправить положение?» Нам надо пересечь горизонт событий и достичь точки нулевого состояния пространственно-временного парадокса. По теории Хесинга-Копцева это обнулит любое, даже гипотетическое воздействие нашего визита в прошлое на цепочку событий. Ну, в теории это может и возможно, но на практике даже экспериментально этого никто не подтвердил. С сомнением покачал головой пилот. «Но мощности нашего реактора вполне хватит для опережения колебаний пространственно-временного континуума», возразил один из физиков. «Нам необходима всего однофазовая волна сильного гравитационного возмущения, которая будет втягивать поток движения материи времени обратно в сингулярную точку нашего реактора». Так что это вполне реально. Это сильно может повредить земле, воскликнул другой физик. Если мы пересечём горизонт событий и достигнем точки нулевого состояния пространственно-временного парадокса, то это уже не будет реальным событием. Любое воздействие достигнет абсолютного нуля. Верно, кивнул глава научной экспедиции. Это наш единственный шанс. Начинайте расчёты. Я ничего не поняла из их разговора, вздохнула стажёрка, обратившись к молодому палеонтологу. Жуткие боли в теле, особенно в ребре, были первым ощущением, которое сопровождали его пробуждение. Неужели мне всё это приснилось? Бэдуманлон, потирая больное ребро. Открыв глаза, молодой палеонтолог обнаружил, что он совершенно голый и что всё его тело было в синяках, ссадинах и царапинах. Молодой палеонтолог приподнялся, морщась от боли, и понял, что лежит на подстилке из травы, небольших листьев в тени скалистого навеса. Живой? услышал он знакомый голос из-за дерева. вышла та самая стажёрка экологического факультета она как и он была совершенно нагая по линтолкуставился на её голое тело и обнаружил что и у неё есть синяки и царапины правда не так много как у него однако его больше взволновали не её садины а собственно само тело девушка хихикнула Ну, если ты так паришься на моей груди, значит, живой. Ну и было с она? Что произошло? Наша машина времени взорвалась примерно при достижении горизонта событий. Реактор не выдержал, я думаю. И что? Нас с тобой выкинуло через временное искривление, но это не по Ходинозаров. Я пока не знаю, в каком мы времени. но ну, никаких признаков цивилизации, впрочем, как и динозавров. А, однако климат здесь израильский. А где наша одежда? Понятия не имею. Думаю, это как-то связано с перемещением в временном потоке биоматерии. На корабле нас защищало поле покоя, но нас выкинуло сквозь время без этого поля. Видимо, Ничего синтетического время не пропускает через свой парадокс. Ну я не сильна в таких вещах. Я лишь эколог. Вдали послышались урчание каких-то зверей. Ты уверена, что мы не во времени динозавров? Конечно, хихикнула девушка. Посмотри, сколько вокруг травы. В позднем меловом периоде уже была трава. А змеи Я недалеко видела змию. Тоже были и яблени, а яблони? она снова хихикнула. Он только сейчас заметил, что в руке у неё большое дикое яблоко. Она откусила большой кусок и, протянув его полиантологу, причмокнув, сказала: "Хочешь?" Он взял из её руки этот плод и откусил его. Яблок не было, вздохнул он. медленно и задумчиво пережевывая пищу. — Как тебя зовут-то хоть? — Ева, — сказала девушка, и, совсем не стесняясь своей ноготы, присел рядом с ним. Он перестал жевать и снова уставился на нее. В этот момент он все понял. Никакой метеор не убивал динозавров, вызвав самое массовое вымирание в истории. Причиной гибели этих животных был взрыв их межвременного корабля весь экипаж, скорее всего, погиб, хотя, может, кого и выкинуло в другую эпоху, но явно не в эту. Сейчас они были на земле одни. Ева обречённо вздохнул молодой палеонтолог, вытирая больной лберу. Меня зовут Адам.